Глава 12. 5 минут. Я знала, что теперь делать. Это был наш последний, мой последний шанс, и сердце, которое теперь билось точно молот, зарядило отчаявшееся существо неистовой музыкой. Он дал мне 5 минут. Переполненная ликованьем, я подощила его за руку к большой отмиле, где поставила последнюю свою ловушку. мольба, которой были заняты все мои мысли, когда я бежала из деревни, превратилась теперь в вопящий, громовой императив: только ты, только ты, о Томесу моляю, моляю, моляю. Сердце билось с такой силой, что казалось, лопнут барабанные перепонки. Куда это мы? спросил он спокойно, насмешливо, немного равнодушно. Мне надо кое-что тебе показать, задыхаясь, проговорила я, сильнее потянув его за руку. Это очень важно, скорей. Я слышала, как дребезжат жестяные банки, которые я прикрепила к канистре из-под масла. Там что-то есть, твердила я себе с внезапно охватившей меня радостной дрожью. Что-то крупное. Жестянки неистово подпрыгивали на воде, гремя о канистру. Ниже под водой ходили ходуном две клетки, связанные между собой проволокой. Там есть что-то, должно что-то быть. Из тени казана с эпию я вытащила деревянный шест, чтобы подцепить им и вытащить на поверхность тяжёлый улов. Руки дрожали так, что при первой попытке я чуть не упустила шест в воду. Крюком, укреплённым на конце шеста, я отсоединила клети от поплавков, отпихнула прочь большую канистру. Клети, взбрыкнув, заплясали в воде. "Ой, тяжело!" вскрикнула я. Томас наблюдал за мной с некоторым замешательством. Да что там у тебя? Ну тяни же. Ну, пожалуйста. Я тянула клети из воды, сились вытащить их на крутую песчаную насыпь. Вода ручьями текла сквозь дощатые щели, что-то большое и сильное скользило и билось внутри. Стоявший рядом Томас тихонько прыснул. Ну, клейка, выдохнул он. По-моему, ты наконец её поймала. Ту самую старую щуку. «Либергот! Ну и громадина!» Я уже не слушала. Дыхание, как наждак, рвало горло. Голые пятки скользили по грязи, беспомощно сползая в реку. То, что я тащила обеими руками дюйм за дюймом, притягивало меня к себе. «Нельзя, чтоб она ушла!» — хрипло задыхаясь, твердила я. «Не хочу! Не хочу!» Я подтянулась на шаг назад по насыпи, таща на себя разбухшие от воды клети ещё на шаг. Вязкое жёлтое месиво под пятками грозило прокинуть навзничь шест, которым я орудовала как рычагом. Нещадно давил плечо, а где-то в глубине сознания щекотал восторженно: он смотрит, если только мне удастся вытянуть матёрую из её укрытия, тогда моё желание, моё желание. Ещё шаг. Потом ещё Впиваясь пальцами ног в глину, я взбиралась всё выше. Ещё шаг, вода вытекает сквозь щели, груз всё легче и легче. Я чувствовала, как то, что там внутри, извивается, бьётся в злобе о стенки клетки. Ещё шаг. Вдруг всё встало. Я тянула, но клети не поддавались. Ревя от горя, я рванула изо всех сил вверх по насыпи, но клетка плотно где-то застряла. Наверное, корень, торчавший из подмытого берега точно обломок гнилого зуба или плавучее бревно, вклинилось в проволочную сетку, застряла, в отчаянии закричал я. Чёрт, там ловушка за что-то зацепилась. Томас скорчил дурацкую гримасу, бросил с лёгким нетерпением: "Подумаешь, какая-то старая щука". "Томас, пожалуйста", порывисто произнесла я. "Если отпущу, она уйдёт. Пожалуйста, посмотри, что там, отцепи". Томас, пожал плечами, снял китель, рубашку, аккуратно повесил на куст. Форму пачкать мне ни к чему, рассудительно заметил он. Руки у меня дрожали от напряжения, я придерживала шест, пока Томас исследовал, что там мешает. Тут куча корней, выкрикнул он. Похож какая-то рейка, отогнулась и вклинилась в корни. Крепко засела. Дотянуться сможешь? крикнула я. Он пожал плечами. Попробую. Снял штаны, повесил рядом с скителем сапоги, кинул у насыпи. Видно было, как он дрожит, входя в воду. Там было глубоко. Он смешно выругался. "Ну я идиот", приговаривал Томас. "Холодрыга, дикая". Он стоял почти по самые плечи в масляно-тёмной воде. Помнится, в том месте Луара раздваивалась. Течение было довольно сильное. Вокруг томосов вспенивались бледные барашки. "Дотянуть-то сможешь?" зарыла я. Мыскулы горели натянутые точно провода, а в висках отчаянно стучало. Я по-прежнему чувствовала, как щука наполовину в воде с силой бьётся о стенки клетки. Это там донеслись до меня его слова недалеко от поверхности воды. Мне кажется, всплеск Он тотчас нырнул и вынырнул, мокрый и скользкий, как выдра. Немного глубже всё-таки. Я со всей силы налегла на шест. Виски жгло. Я чуть не кричала от боли отчаяния. 5 секунд, 10. Всё, время уходит. Я закрыла глаза. цветами расцвели багрово-чёрные пятна. Я повторяла, как молитву: "Пожалуйста, ну пожалуйста, я отпущу тебя. Я клянусь, клянусь, только пожалуйста, пожалуйста, Томас, только ты, Томас, только ты навсегда и навеки". И вдруг внезапно клетка поддалась. Чуть было не выпустив шест из рук, я заскользила вверх по насыпи, а освободившаяся лавушка подпрыгивая вышла следом. С туманом в глазах, С металлическим привкусом на языке я вытянула её подальше на берег, острые края сломанных реек вонзались под ногти в уже вздувшиеся мозолями ладони. Обдирая руки в кровь я срывала проволочную сетку, убеждённая, что щука улезнула. Что-то ударилось сбоку внутри, шлёп, шлёп, шлёп, как будто с размаху стукнулось об эмалированный таз-мочалка для лица, но ну и грязнули ты боас. Безобразие какое, поди к -ка сюда, умойу как следует. Внезапно вспомнилась мать и то, как она тёрла нам щёки, если мы не хотели умываться, иногда до крови. Шлёп, шлёп, шлёп. Звук стал слабее, не такой настойчивый. Хотя я знала, что рыба ещё какое-то время может жить без воды, трепещет и через полчаса после того, как выкинут на сушу. Сквозь щели во мраке клетий виднело что-то огромное, черное, маслянистое. То и дело поблескивал глаз, как одинокий шарик подшипника, выкатываясь на меня в полоски солнечного света. Восторг охватил меня с такой неистовой силой, что я чуть не умерла. — Матерая! — хрипло прошептала я. — Матерая! Я загадала желание, я загадала! — Пусть он останется, пусть Томас останется, шептала я быстро и тихо, чтоб Томас не услыхал, и ещё раз, потому что он ещё не вылез на берег, и повторила на случай, если в первый раз старая щука не расслышала моих слов: "Сделай, чтоб он остался, чтоб остался здесь навсегда". Щука в клетке плюхнулась, перевернулась. Теперь я разглядела её пасть мерзкую, перевёрнутым полумесяцем Усатый от крючков судочек прежних ловцов и ужаснулась её размером, гордая и опьянённая своей победой, испытывая бесконечное чувство облегчения. Всё кончено. Кошмар навейной истории Жаннет и водяными змеями, апельсинами, медленно впадающую в безумие матерью, всему этому наступил конец здесь, на берегу реки. Босоногая девочка в измазанной землей юбке, с кусками грязи в спутанных коротких вихрах, с сияющим лицом. Эта клетка, этот человек, на вид почти мальчик без военной формы, с мокрыми волосами. Я поспешно оглянулась. — Томас, ну-ка взгляни! — Тихо. Только чуть слышны всплески речной волны, подмывающей глинистую насыпь. Я поднялась, подошла к краю реки. — Томас! — Томас! Томас, как не было. В том месте, где он нырнул, кремовая, как кофе с молоком, гладь стояла ровная, лишь несколько пузырьков на поверхности. Томас? Наверное, я растерялась. Если бы вовремя схватилась, возможно, я не упустила бы момент, как-то сумела предотвратить неизбежное. Так теперь я себе говорю. Но тогда мне, опьянённой своей победой, С дрожащим от напряжения и усталости ногами, не пришло в голову ничего иного, как припомнить, сколько раз Томас с Кассисом играли в эту игру. Глубоко ныряли, и делая вид, будто утонули, потом отсиживались где-нибудь под песчаной насыпью, и выныривали после с красными глазами и смеялись над Ренет, не переставая вещать. В корзинке матёра надменно ударила хвостом. Шлёп-шлёп. Я подошла ещё ближе к краю реки. Томас. Тишина. Я подождала ещё минуту, она мне показалась вечностью, шепнула Томас. Луара, как шёлк, шуршала у моих ног. Метание мацоры в клетке ослабевали. Вдоль отдающего гнилью берега длинные жёлтые, точно ведьмины пальцы, корни тянулись в воду. И я поняла. Моё желание исполнилось. Когда через пару часов в кассе Срен меня нашли, я лежала без слёз на берегу, одной рукой похватив сапоги Томаса, другой разломанную клец с огромной дохлой рыбиной, которая уже начала вонять.